Нарцисса Ибанис Сиррадор. Высокая миссия. Да, если мерить человеческими мерками, корабль был совсем невелик. Это была трехгранная пирамидка из матового зеленоватого металла, который мог бы легко уместиться в любом, самом маленьком сарайчике. Да, если мерить человеческими мерками, корабль был совсем невелик. Человеческими мерками, хотя ни одному человеку не довелось его видеть. Почти сто лет летал корабль вокруг Земли, а люди его не видели. Из-за невероятной скорости. А может быть из-за того, что он был слишком мал. Для людей, разумеется. А не для трипетов. Для них он был огромен. Больше пятидесяти трипетов насчитывалось в его экипаже. Больше пятидесяти трипетов, прилетевших из туманности в созвездии Стрельца, в течение почти столетия кружили и кружили вокруг Земли. И наблюдали, наблюдали. Девять трипетов. Все руководство экспедиции, организованной для насаждения трипетской культуры на других планетах, опять собрались в конференц-зале корабля и возобновили нескончаемые споры. Отсталость существ, населяющих эту планету, без сомнения объясняется их размерами. Они слишком велики, слишком неповоротливы. Но, дорогой трулоп, дело совсем не в этом. То есть как не в этом? Такие грубые и неуклюжие существа лишь с трудом могли бы достигнуть… Простите, что я вас прерываю… Но исходя из всех наших данных, полученных в результате наблюдений, ясно, почему культура этих достойных, к существ не смогла сколь-нибудь развиться. Все это произошло из-за хватательных придатков, так называемых пальцев. Только из-за этого они и отстали. Эти уродливые создания обладают двумя верхними конечностями, каждая из которых оканчивается пятью хватательными придатками. Таким образом, их всего 10. Они есть злой рок, который неизбежно обрек эту планету на культурный застой. Дело в том, что на заре цивилизации существа эти при счете прибегали к помощи пальцев, и с течением времени это привело к тому, что свою математику и всю культуру они построили на абсурдной метрической системе, в основе которой лежит число десять. Все присутствующие одобрительно засвистели, и их усики завибрировали. Троппенс, самый почтенный с его руководящего состава продолжал. Таковы факты. Подобным же образом начинали и мы мы тоже использовали для подсчетов свои хватательные придатки. Но так как природа, к нашему счастью, одарила нас всего лишь одним верхним щупальцем, оканчивающимся тремя присосками, мы положили в основу нашей системы исчисления число 3. Некоторые собравшихся задумчиво посмотрели на свои круглые, влажные фиолетовые присоски, неоспоримо свидетельствовавшие об особой чувствительности и артистизме их обладателей. В результате, продолжал телепатическую передачу Троппенс, Число три стало основой нашей математики, нашей архитектуры, нашего эстетического чувства. Какие окна и двери у наших домов? Треугольные. Сколько колес у машин, на которых мы ездим? Три. Какой формы наши космические корабли? Трехгранной. И обратимся, наконец, к нашему собственному телу, этому эстетическому совершенству. Сколько у нас голов? Три. Одномыслящая, вторая смотрящая, а третья обоняющая. Сколько полов у каждого из нас? Три. Три. Сколько у нас хрящевых пружин, на которых мы скачем? Три. Всегда и везде три. Поэтому, коллеги, если мы хотим цивилизовать эту отсталую планету, мы должны передать ее жителям свойственное нам чувство троичности. Тропин свернулся в горизонтальное положение, в то время как каждый из присутствующих энергичным постукиванием трех своих голов, одна другую, выразил одобрение сказанному. И они перешли к обсуждению того, как наилучшим образом распространить среди людей троичную систему. Рубси, специалист по психологии нетрепитов так сформулировал свою точку зрения. Разумеется, мы не сможем проводить кампанию по насаждению троичности лично и непосредственно. В свое время все мы сошлись на том, что людям не следует видеть нас и даже знать о нашем существовании, поскольку уровень их культуры и то зачаточное эстетическое чувство, которым они обладают, недостаточно для восприятия красоты наших форм. А кроме того, прервал его другой участник заседания. «Спускаться на поверхность планеты опасно. Вспомните хотя бы нашего бедного Трисина, мистика, который намеревался обратить землян в нашу веру и умер в пасте одного из чудовищ, которых земляне называют кошками». «Да, это так», — согласился Троппенс, и его мыслящая голова издала печальное позвякивание. «Что ж придется рискнуть», — решительно сказал психолог. «Один из нас должен спуститься». «И показаться землянам?» испуганно спросил молодой член руководства, в страхе закрыв все свои три зрительные призмы. «Нет», — ответил Трупси. «Кто-то должен будет спуститься на планету, незаметно проникнуть в одно из сооружений, которое служит земляным жилищем, а уж там...» «Что там?» — присутствующие с нетерпением ждали, что он скажет дальше. «Там телепатически внушить молодой, еще не сложившейся человеческой особи основы троичности. Вы понимаете?» Таким образом, землян выведет из состояния отсталости их собственный сородич, которому вовсе не обязательно знать о нашем существовании. Новую систему внедрит человек, счастливец, который благодаря нам приобретет известность, а потом и славу, так никогда не узнав, что идея, совершившая переворот в жизни людей, принадлежит не ему, а нам. И вот однажды ночью трехгранный корабль остановился над одной из самых больших столиц планеты. Высокая миссия была возложена на молодого и отважного трипета Триллия. Под покровом темноты он соскользнул с корабля на одну из городских улиц и начал поиски. Он обходил дом за домом в поисках подходящей кандидатуры и, наконец, нашел. В мансарде трехэтажного дома спала молодая особь мужского пола. Ей было около шестнадцати земных лет. Она отличалась завидной силой, насколько можно было судить по развитой мускулатуре, и где-то училась о чем свидетельствовали груды книг на письменном столе. «Прекрасно!» – подумал Триль. «Вот нужный мне объект!» И он надолго обосновался в жилище молодого землянина. Днем он скрывался в футляре старых стенных часов, а ночью, когда юноша спал, Триль покидал свое убежище и принимался за работу. Ночь за ночью, устроившись на подушке рядом с головой молодого землянина, Трипет телепатически передавал «Раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три, одно-одно запомни ты!» Коль хочешь в жизни преуспеть, ты должен эту песню петь. Царить ты будешь над толпой, с моейю песенкой простой. Одно, одно запомни ты. Раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три. Прошла неделя, за ней другая, а Триль все тянул свою телепатическую песенку. Ты должен помнить день и ночь, гони иные думы прочь. До самой утренней зари, пой эту песню, раз-два-три. Прошел месяц, за ним другой, а неутомимый Триль повторял. Царить ты будешь над толпой, с моею песенкой простой. Одно-одно запомни ты. Раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три. Прошел год, за ним другой, а Триль все внушал и внушал. Прими сейчас, прими сейчас телепатический наказ, До самой утренней зари, пой эту песню. Раз-два-три. И в конце концов Триль добился своего. В одно прекрасное утро молодая особь проснулась, ее мозг пронизала мысль новая и в то же время гениально простая. Раз, два, три. «Изумительно», — сказал он себе. «Подумай только. Раз, два, три. Раз, два, три». И чем больше он об этом думал, тем больше распалялось его воображение. Раз, два, три. Да это перевернет весь мир. Раз, два, три. Ага, так, так, так. Это станет моим боевым кличем, целью и оправданием всей моей жизни. Раз, два, три. Да это важнее, чем изобретение колеса или парового двигателя». «И как просто! Да, я посвящу этому всю свою жизнь!» Так он и сделал. Прошло несколько десятков земных лет, и Трипиды решили, что настало время подобрать своего товарища и выяснить, какие плоды принес хитроумный план специалистов по психологии нетрипидов. Оказавшись вновь на борту корабля, Триль сообщил руководителям о результатах своей миссии. «Неудача! Полнейшая неудача! Земля не безумный, все до единого!» «Но все же тебе удалось телепатически внушить землянину нашу троичную систему, да или нет?» – встревоженно спросил маститый Тропинс. «Ну, разумеется, да», – ответил Триль. «Все шло по плану. Я приобщил землянина к нашей системе, землянин вырос, в один прекрасный день в его сознании всплыла внушенная мной мысль и...» «И?» «И он стал распространять ее по всему миру?» «И потерпел неудачу?» «Нет, одержал полную победу!» «Идею с энтузиазмом подхватили...» А сам он, как и мы предсказывали, завоевал мировую славу. Но почему ты говоришь, что наш план потерпел неудачу? Увы, но это так, — сокрушенно отозвался Триль. Дело в том, что земляне безумны. Молодая особь, с которой я работал, действительно добилась того, что наша система распространилась по планете, но... Что но? Но земляне не использовали ее для обновления архитектуры, для создания новой математики или вообще для чего-нибудь дельного. А для чего же тогда они ее использовали? «Идите и посмотрите сами!» Триль проследовал в ту часть корабля, где были установлены экраны наблюдения, и, начав манипулировать регуляторами, нашел, наконец, изображение, которое искал. «Видите? Вот моя молодая особь!» Правда, по земным представлениям, теперь уже не очень молодая, потому что с тех пор, как я спустился на поверхность, прошло несколько десятков земных лет. Трипеты увидели на экране огромную площадь и толпы землян на ней. Дальше, в глубине, виднелось огромное здание – Триль повернул какой-то регулятор, и на экране крупным планом появились некоторые детали. «Видите? Вон там, высоко, на том месте, который земляне называют «балконом», стоит моя молодая особь. А другой, рядом со светлой растительностью на лице, это кто? Это обладатель верховной власти в стране. Видите, оба отвечают толпе, которая их приветствует». Триль повернул регулятор, и трипиды снова увидели всю площадь целиком. «Как интересно. Смотрите, они становятся в пары». Да, причем с особами другого пола. Что они собираются сделать? Спариваться? Да нет же, возмущенно отозвался Триль. Они начнут сейчас практически применять нашу систему. Единственное применение, до которого они додумались. Смотрите, смотрите, как моя особь передает им жестами то, что я ей внушил. Раз, два, три, раз, два, три. Так обстоят дела, коллеги. Любые попытки цивилизовать это племя умственно неполноценных обречены на провал. Смотрите, они начали кружиться. Они безумны, поверьте мне они неизлечимы. Повесив головы, которых было втрое больше, чем их самих, трипеты решили, что следует покинуть эту нелепую планету. А между тем в столице одной из самых больших земных империй на площади перед дворцом собралась огромная толпа. Она рассыпалась на сотни пар, которые кружились и кружились. Стоя на одном из балконов дворца, его императорское величество улыбалось. Его улыбка была словно взята в скобки густыми бакенбардами. А рядом с ним При виде триумфа, выпавшего на долю его любимой идеи, плакал от радости подопечный Триле, превратившийся теперь в благообразного старца, которого почитало и чествовало все человечество. «Так, так!» — шептал старик, и руки его двигались, с живостью, не соответствовавшей годам. «Раз-два-три, раз-два-три, больше жизни, сильнее, так, так, раз-два-три, раз-два-три, так, так, прекрасно!» Никогда еще Вена так не веселилась, никогда вальс не танцевали так хорошо… И большой императорский оркестр никогда не играл с большим блеском, чем тогда, когда им дирижировал Иоганн Штраус. И быть может, потому что люди кружились и кружились, счастливые, и веселые, опьяненные вальсом, никто из них не обратил внимания на крохотный солнечный зайчик. Его отбросил на землю маленький трехгранный корабль перед тем, как затеряться в пространстве.